Глава 72 Наступил день праздника Самайна. В замке царила суматоха, все готовились к пиршеству, но мне почему-то было не до веселья. Какая-то странная тоска сдавливала грудь, болела душа, предчувствуя что-то. И как бы я ни старалась отбросить дурные мысли, они не покидали меня. Прошка и Манус тоже были какими-то нервными, метались по замку, путались под ногами, А пес даже несколько раз пытался завыть. Это совсем напугало меня. Вы какая-то тихая сегодня, граф заметил мое состояние. Белла, вам нехорошо? Нет, нет, все в порядке, солгала я, растягивая губы в улыбке. Плохо спала сегодня. Нужно было разбудить меня, сказал Торнтон, не скрывая настороженности во взгляде. Я бы составил вам компанию в борьбе с бессонницей я не настолько жестоко отшутилась я, чтобы так издеваться над своим супругом тогда вам стоит немного подремать до вечера еще далеко торнтон обошел стол и сжал мои плечи. Мне бы не хотелось, чтобы праздник прошел мимо вас дорогая. я решила последовать его совету, предположив, что хороший сон поможет мне избавиться от дурных предчувствий, но этого не случилось. Как только мое сознание провалилось в теплую мягкую яму сна, на меня накинулись кошмары. Я снова видела оскаленное лицо Тристы, страшные, полные злобы глаза Ситха. Но самым ужасным видением была смерть Торнтона. Он стоял передо мной, а по его рубахе расплывалось кровавое пятно. Я пыталась приблизиться к нему, но какая-то мощная сила удерживала меня на месте, сжимая в стальных тисках. Когда он начал падать, я закричала и проснулась. Сердце бешено колотилось, дыхания не хватало, я чувствовала, как по спине катятся холодные дорожки пота. Неужели это предупреждение? Но о чем? О смерти мужа? Кто убьет его? Ситх? Голова просто кругом шла от страшных мыслей. Но я не знала, как защитить Торнтона. Не могла же я запереть его в комнате или заставить провалиться в глубокий сон. Если за это время что-то случится в замке, вряд ли он мне это простит. Вечер наступил как-то слишком быстро, словно кто-то толкал вперед стрелки часов. Темнота опустилась на замок, но ее рассеивали горящие костры, через которые уже прыгала деревенская молодежь. Кто-то еще шел по дороге, кто-то уже стоял у ворот ожидая, когда начнут пускать внутрь. На улице похолодало, и граф распорядился устроить праздник в большом зале. Теплая погода, волшебным образом задержавшаяся на нашей земле, попрощалась с листопадом и посеребрила инием вересковые пустоши. И она делала темно синее платье из плотного бархата, завязала волосы лентой такого же цвета и взяла теплую шаль. На первом этаже всегда гуляли сквозняки, и мне не хотелось простудиться. Людей впустили в замок, а потом спустились и мы с Торнтоном, чтобы поприветствовать всех. По обычаю, каждый принес в дар что-то съестное — пирог, коровая хлеба, бочонок пива или корзинку овощей. В ответ граф приказал раздать по несколько серебряных монет каждой семье, что вызвало невероятный восторг у деревенских жителей. Столы в большом зале ломились от большого количества мяса, говядины, свинины, баранины. Целый день его варили в больших котлах и жарили на вертелах. В изобилии присутствовала рыба — печеная, жареная, а также блюда, приготовленные из полуфабрикатов, которые уже полным ходом делали в моих цехах. Еще на столах было много масла, сметаны, сыра, яблок и орехов. Бочонки с вином — Белем и медовухой казались нескончаемыми, и мужчины уже жадно облизывались, глядя на это великолепие. Соседи тоже были здесь. Лэрд Огилви, надутый словно индюк, леди Огилви с задранным подбородком и грустная Гвен в платье такого же цвета, как и мое. Меня это ничуть не расстроило, но, наверное, все же нужно было предупредить подруг, в каком цвете будет хозяйка праздника. Гвен Видимо, уже объявили о ее скором замужестве с поверенным короля. Вот только никто пока не знал, что это Реннелф Ларнах. Его пока не было, но граф сказал, что друг обещал присутствовать на Перу в честь Самайна. Также здесь находилось и семейство священника, который, не успев устроиться за столом, принялся читать проповеди о том, что для души очень вредно праздновать языческий праздник. Лучше называть его Днем всех святых», что более угодно церкви. Айлин тоже приехала вместе с Кайденом. Но, к своему сожалению, я не увидела изменений в их отношениях, отчуждение и холодность. Тетушки явились в компании своих кавалеров, и тут же взгляд Лерда Огилви устремился на Асгала Нерна. Его возмущению не было предела, но не мог же он устраивать скандал в доме графа. Играли музыканты, гул голосов стоял такой, что у меня закладывало уши. Хотелось подняться в свои покои и лечь в кровать, но я терпеливо сносила обязанности хозяйки. Торнтон о чем то разговаривал с Кайденом, стоя под скрещенными на щите мечами, а я пошла к Гвен, уныло наблюдающей за танцующими парами. «Эй!» — окликнула я ее. «Может, поговорим?» Девушка вышла из-за стола, и мы направились в замковый сад. «Ты слышала новость?» Гвен грустно улыбнулась. «Меня выдают замуж?» «Да, я знаю», — ответила я, отчаянно желая поднять ей настроение. «Но ты зря говоришь об этом с таким лицом». «А с каким лицом ты бы говорила?» Она нервным движением оторвала последний лист, трепетавший на розовом кусте у меня для тебя тоже есть новость сказала я сдерживаясь чтобы не выложить все и сразу что за новость она это спросила без особого интереса ты открыла еще один цех или тетки предсказали что ты ждешь двойню нет я отлично понимала ее сарказм поверенным короля стал рэнол фларных и когда отец договаривался о твоем замужестве он не знал об этом Гвен молчала пару секунд, а потом прошептала. «Что? Ренолл стал поверенным?» «Именно так!» Я уже улыбалась вовсю. «Король решил, что Лэрд Огилви хочет отдать свою дочь за него!» «Ох! Ох!» Она медленно опустилась на скамью. «Это... это... это радует тебя?» «Да!» Выдохнула девушка, обхватив себя руками. «Прости, Белла, я еще ничего не понимаю. Не могу прийти в себя». А еще здесь так холодно. Вот, возьми мою шаль и немного подыши свежим воздухом. Я сняла шаль и накинула ей на плечи. А потом возвращайся с хорошим настроением. Гвен закуталась в шаль, мечтательно улыбаясь, а я пошла обратно, радуясь за подругу. Счастье должно быть. Обязательно. Ситх пробрался в замок и притаился у бочек с вином потягивая густую сладкую жидкость, приправленную пряностями. Время пришло. Он наблюдал за Арабеллой, которая выглядела очень бледной. Ее глаза беспокойно бегали по залу, а движения казались какими-то резкими. Неужели чувствует? Конечно, чувствует. Леди предвидит свою смерть. Колдун криво усмехнулся, не чувствуя ни грамма жалости к ней. Сегодня вернется его матушка. Они заживут так же, как раньше, и никто больше не посмеет им помешать. Вынырнув из своих сладких мыслей, Ситх обнаружил, что Арабеллы нет за столом. Он завертел головой, выискивая в толпе синее платье и клетчатую шаль. Вот она. Девушка скрылась за дверью, ведущей в замковый сад, и колдун не мог поверить в такую удачу. Там в стене была хорошо замаскированная дыра, оставшаяся еще со времен его юности. Сейдх часто посещал замок ночью, пробираясь в эту дыру. Он бродил по коридорам, воровал книги в библиотеке, пил вкусное вино. Как давно это было! Колдун быстро пошел за Арабеллой, получая удовольствие от предвкушения иголочками отзывающегося в кончиках пальцев. Потанцуем, красавчик! Перед ним появилась деревенская девушка с раскрасневшимися щеками. Давай, закружи меня посильнее. Ситх попытался было обойти ее, но наглая девица схватила его за руки: Не уйдешь от меня, не отпущу! Раздражение нарастало, но не мог же он убить ее прямо здесь. Нет, нельзя привлекать к себе внимание. Ситх просто оттолкнул ее и пошел дальше, слыша, как деревенская простушка обзывает его ругательными словечками. «Тебе повезло, что у меня нет времени», — прошипел он, не сбавляя шага. «Живи». Колдун осторожно приоткрыл дверь и скользнул в сад. Небольшие факелы, висящие на стене замка, освещали небольшое пространство с кусочком скамьи, на которой он и увидел Арабеллу. Птичка попалась. Пора захлопнуть клетку.